Глава 15. Звук, сверлящий мозг. Бум-бум-бум. Снова зудение, вытягивающее сознание из блаженного покоя до краев, наполненного умиротворяющими красками и запахами, тихим шепотом чего-то, в чем жизнь так насыщена и неоспорима. Через силу разлепила глаза, чтобы тут же скривиться. Шторы не закрыты, а за окном оказывается давно один из ярких осенних дней. И комната полна ослепительного солнечного света, который в нынешнем состоянии причинял не меньший дискомфорт, чем перемежающиеся звуки дверного звонка и стука. Припомнив в подробностях все вчерашние события, я предположила, что причина всей суеты сосед, пообещавший врачам со скорой присмотреть за мной. Глазка у меня нет, но есть цепочка, и я накинула ее перед тем, как открыть замок. К черту! Береженую Бог бережет!» За дверью милого, но навязчивого соседа не обнаружилось, зато была пара незнакомых мужиков, один из них в полицейской форме. Я моргнула, уставившись в удостоверение, которое, одетой в штатское, сунул к самой щели в двери и медленно начала улавливать смысл слов, что он произносил. Коломина, Анна Коломина, слишком громко проговорил он. Да, просипела я, поморщившись, и стала разглядывать этого шумного типа с явно кавказскими корнями, пока он прятал документ в нагрудный карман. Следователя Миранов, вам придется проехать с нами, еще громче и с нажимом произнес он с легким акцентом. «Послушайте, я дала вчера уже все пояснения, и прямо сейчас не в форме для общения с полицией», — попыталась избавиться от них я. «Вот так и знала, что ничего, кроме головной боли, не дождусь. Давайте вы вручите мне повестку или как там у вас, а я приду в себя и явлюсь. Гражданка Коломина, а может, вы не будете учить меня, как следует производить следственные действия? В тоне молодого мужчины нет и граммы тепла. Мне обидно». «Разве не я тут жертва?» «Послушайте, вы что, слепой? Посмотрите на меня!» — разразилась я. «Похоже на то, что я сейчас в состоянии куда-то с кем-то проезжать. У меня постельный режим вообще-то». «Вот уж простите, но не вижу с первого взгляда внешних признаков, способных этому помешать», — язвительно ответил Амиранов, пройдясь глазами по мне сверху донизу. Но если вы хотите препятствовать работе следствия, то я могу вызвать ОМОН, и они вынесут вашу дверь и закуют вас в наручники. Но вы все равно окажетесь на допросе уже сегодня. Нет, но ну это уже ни в какие ворота не лезет. Он ненормальный, что ли? Какого хрена вы несете, возмутилась я и открыла дверь полностью. Вы, простите, идиот или правда проблемы со зрением? Я здесь пострадавшая. С каких пор с жертвами общается при помощи ОМОНа? Оскорбление лица при исполнении выйдет вам боком. И если уж вам интересно, то я вижу, что вы вполне в порядке, гражданка Коломина. А вот про господина Комарова, чей обезображенный труп был найден сегодня ранним утром, того же не скажешь. — Что? — совершенно опешил я, теряя голос. — Что значит «труп»? У этого слова только одно значение, насколько мне помнится. — съехидничал полицейский. — Вы думаете, что я? Да вы в своем уме? Это я, жертва нападения, я! И что бы там с этим козлом после не случилось, я сожалеть не собираюсь. Уж точно я тут ни при чем. На вашем месте я тщательнее выбирал бы слова гражданка Коломена. Каждая из них может быть истолкована отнюдь не в вашу пользу. — Да к черту тщательность! Эта сволочь домогалась меня, оскорблял, угрожал и даже напал вчера. И после этого я должна быть той, кто должен слова выбирать. Следовательно, секунду замешкавшись, осмотрел меня еще раз, но потом почему-то нахмурился. — Не собираюсь с вами припираться, гражданка Коломена. Вы едете к нам в управление прямо сейчас. Вопрос лишь в том, желаете ли это сделать в пижаме или все же предпочтете приличнее одеться. В его голосе уже откровенная угроза, и нет и намека на сочувствие ко мне. Я зависла от обиды и негодования, но четко по его взгляду поняла, что если стану спорить и скандалить, то сделаю хуже только себе. — Оставайтесь снаружи! — ткнула пальцем в следователя и направилась в комнату. — Да ради бога! — равнодушно согласился полицейский. — Ровно до тех пор, пока не получу ордера на обыск. Я в совершенном раздрае и жутко зла. Влетела в комнату, хлопнув дверью, и тут же зависла, увидев свое отражение в здоровенном зеркале шкафа-купе. Разбитые губы, синяки на челюсти и, наверное, под глазами, распухший нос. Вот что я, по идее, должна была там обнаружить, но ничего подобного нет. Просто моя бледная сосна умытой физиономия с распахнутыми в изумлении глазами. Провела рукой по лицу и даже нажала на переносицу и подбородок. Но ничего. Ни гематом, ни боли, ни счесанной кожи. Отодрала пластырь и посмотрела на пальцы, на которых вчера ключи оставили глубокие царапины, и увидела только ровную чистую кожу. — Что за черт? — пробормотала испуганно и шокированно, и резкими движениями сдернула пижаму повертелась перед зеркалом, выворачивая шею и выискивая хоть один темный след или ссадину, но безуспешно. «Гражданка Коломина, прошу поторопиться!» — прокричал мне следователь, напоминая, что отсутствие травм сейчас не главная моя проблема. Трясущимися руками я натягиваю первое, что попалось под руку, и выхожу к полицейским, все еще ошарашенная своим необычайным исцелением. «Послушайте!» «Я не знаю, как это объяснить, но у меня вчера точно были травмы, а сейчас их нет. Совсем. Может, мне сначала к доктору надо, а потом к вам?» – рассеянно промямлила я, снова глядя на себя в то самое зеркало в прихожей. «Если вам нужен доктор, то у нас есть свои», – жестко ответила миранов «В том числе и те, кто может отличить мнимое заболевание или повреждение от реального». Поэтому не стоит сейчас на мне пробовать эти штучки с неадекватностью. Наши психиатры вас на раз раскусят, так и знайте». «Психиатры? Я была поражена до такой степени, что в какой-то момент подумала, что, может, он не так уж и не прав. «Какое логическое объяснение для исчезновения всех следов нападения?» Я настолько озадачена, что мне было совсем плевать, что мои соседи опять стояли на лестничной клетке и смотрели на меня теперь уже не столько сочувственно, сколько настороженно. Еще больше холодно-любопытных взглядов снаружи, когда меня сажали на заднее сиденье полицейской машины, как самую настоящую преступницу. Как после вчерашнего это может происходить со мной? — У вас есть адвокат? — через плечо спросил следователь. «А? Есть на фирме, в которой я работаю», — пробормотала я, пытаясь вспомнить, занимается ли штатный юрист уголовными делами. «Тогда вам лучше связаться с ним. Думаю, он вам очень понадобится». Он слегка усмехнулся, и от этого у меня как глыба льда бухнулась с размаху в желудок. Да там и осталось. Я набрала номер, чтобы услышать гудки. «Радин слушает», — наконец ответили мне. «Петр Андреевич, это Коломина. Мне нужна ваша профессиональная помощь. Прямо сейчас!» Приглушенно пролепетала я. «Эм, «В чем она, собственно, должна выражаться?» оживился мужчина. «Меня задержала полиция, и наверняка нужно ваше присутствие, чтобы как-то выяснить это недоразумение». При последнем слове следователь насмешливо фыркнул. «Вот как? А в чем вас обвиняют, Анна?» «Кажется, в убийстве...» — едва смогла произнести я. «Не кажется, а в убийстве, с особой жестокостью и цинизмом», — сказал Амиранов нарочито громко, так, чтобы на том конце услышали. «Так», — протянул Радин, — «ни с кем не говорите, пока я не приеду. Вы меня поняли, Анна?» «Да, я поняла». «Ответила ему, пытаясь себе представить, кто и что настолько ужасного мог сотворить с пресловутым Комаровым, чтобы мне предъявляли подобные обвинения. Мое воображение отказывалось работать в этом направлении. Но вскоре это стало и не нужно». Потому что, как только мы оказались в кабинете следователя, он выложил на стол несколько больших цветных фотографий с места происшествия. И я, лишь взглянув на них, буквально упала на четвереньки. Настолько мощный рвотный спазм свел не только мой желудок, но и все тело.